Глава 26 «Я точно помню, что засыпала на холодном полу, привязанная к батарее. Однако просыпаюсь я уже в мягкой постели, укрытая двумя одеялами, от которых мне невероятно жарко. Сразу же бросаю взгляд на руки. О нет, сволочь, оба моих запястья в садинах! Злость подступает к горлу. «Ненавижу, о, как же я его ненавижу!» Резко вскочив с кровати, сразу же ловлю головокружение, поэтому приходится сделать медленный вдох и присесть обратно. Я голодаю уже девятый день, и, если честно, чувствую себя просто отвратительно. Наспех приняв душ, вымыв волосы и одевшись, решаю спуститься на первый этаж. «Я больше не могу здесь находиться, мне нужен свежий воздух, а еще мне жизненно необходимо увидеть родителей». Я не знаю, почему они все еще не пришли за мной и просто надеюсь, что у них там все в порядке. Дверь комнаты, на удивление, оказывается открытой, потому уже через секунду я выскальзываю в коридор. Сегодня как-то слишком тихо в доме, поэтому я могу дойти до лестницы без сопровождения любопытных глаз охранников или горничных. Игнорируя головокружение и слабость, быстро сбегаю по ступенькам на первый этаж, минуя все четыре пролета однако на последнем горлу подкатывает тошнота, и мне становится плохо. В этот раз перед глазами уже настолько сильно все темнеет, что я чувствую, как силы просто покидают меня, и я сваливаюсь вниз прямо по ступенькам. Сначала мне было больно падать, однако в какой-то момент я ударяюсь головой об одну из деревянных ступеней и, кажется, отключаюсь. Прихожу в себя, лежа на огромном диване в гостиной. Отдаленно слышу какие-то голоса. Меня сильно подташнивает, да еще болит голова. Все тело ноет. Кажется, я очень ударилась, когда падала. Хочу встать, но чья-то сильная рука резко опускает меня обратно на подушку. «Лежи!» доигралась игралась, блядь, уже!» Поднимаю взгляд и вижу Вахида. Мужчина стоит рядом со мной и говорит с кем-то по телефону. В локте замечаю какое-то жжение и просто в ужас прихожу, когда вижу там капельницу. Игла воткнута мне прямо в вену и закреплена пластырем. Какая-то прозрачная жидкость быстро капает и вливается в мою руку прямо сейчас. О, что это? Уберите! Хочу вытащить эту дрянь из своей руки, но львеная хватка Ахмадова не дает и шанса этого сделать. Легла обратно, иначе в шею иглу воткну. Что ты делаешь? Что это за яд? Слёзы наворачиваются на глазах, когда я вижу строгое лицо мужчины. Кажется, он недоволен и дело поглядывает на часы. Закусываю губу, пытаясь держать рыдание. Что за трав он не вливает? Из коридора появляется служанка с подносом в руках и еще парящими блюдами на них. «Госпожа Ахмадова, вот, поешьте этот суп, свежайший, только сваренный». Из белой фарфоровой посуды доносится просто умопомрачительный запах горячего блюда. «Отчего мой рот тут же слюной заполняется?» Но глядя на стоящего рядом Ахмадова, я лишь поджимаю губы. «Я не буду это есть, уберите!» «Блядь, не выводи меня! Ешь, бери! Или сдохнешь уже до конца недели!» Его голос отдают сталью, но я даже не собираюсь слушать этого зверя. «Нет, я жить хочу, но ты мне жизни не даешь! Убери эту дрянь из моей руки! Хватит травить меня!» Сильнее вжимаюсь в диван, когда Вахит как-то резко встает и подходит ко мне вплотную. Задерживаю дыхание, когда этот огромный мужчина наклоняется и произносит просто могильным тоном мне в лицо. «Это глюкоза, дура, так как ты уже от слабости сознания теряешь на ходу. Ешь, я сказал». Слезы стекают на щеке, но я сжимаю кулаки. «Я не буду. Я хочу увидеть родителей. Пусть приедут и заберут меня». «Тебя никто не заберет, ты моя, или тебе в мозгу это надо отпечатать». «Схлипываю. Сил на то, чтобы спорить с ним, просто нет. Разреши увидеть маму, Вахитну, пожалуйста. Я вижу, как сильно играют желваки у мужчины, после чего он поднимается и отходит от меня, бросая через спину. Позволь увидеться с матерью, когда сожрешь то, что тебе принесли».